Глава 26. Польша стоит в беспорядке. Польская поговорка. Страну губила анархия. И в старые добрые времена слаба была в Польше королевская власть. А уж после смерти Иоанна, Яна Третьего Собесского, так официально именовался наш старый знакомый, и вовсе наступило всеобщее своеволие. А ведь это было время, когда национальные государства укреплялись в Европе. Но в Польше в XVII веке не было национальной династии, вокруг которой смог бы консолидироваться государственный аппарат. Лирическое отступление. Тут надо отметить, что создание развитого централизованного государственного аппарата, штатского и военного, важный этап в становления государства Нового времени. Помимо поддержания порядков и внешнего престижа, создавалась достойная служба для обедневших дворян. Служение монарху ассоциировалась со службой родини и считалась почетной. Служба эта, среди прочего, привязывала многочисленное мелкое дворянство к королевской власти. Во Франции, например, росту чиновничества и особенно регулярных королевских военных сил много способствовал еще в первой половине XVII века знаменитый кардинал Ришелье. Затем эта деятельность была продолжена при Людовике XIV, короле Солнце. А вскоре этим занялись по всей Европе. В России огромные успехи в создании развитого государственного аппарата были достигнуты в первой четверти XVIII века при Петре I. Но в Речи Посполитой из-за слабости центральной власти увеличение численности государственных чиновников и регулярных конных войск шло очень медленно. И при внешнеполитических осложнениях там рассчитывали, как и в Средние века, На шляхтское ополчение, собиравшееся по случаю. Выборность короля, когда на престол речи Посполитой садился часто вообще и наземный монарх, стала несчастьем. Польша оказывалась придатком другой страны, например, Саксонии. И такой король вообще занимался в основном не польскими делами, а это как раз и устраивало магнатов, ибо они теперь полностью заправляли в Польше. В бурные времена потопа очень много шлях семей обеднела. В частности, те, что бежали из Левобережной Украины, бросив там все имущество, с одними душами, как говорили тогда. Лишь наиболее достойные из них взялись за работу, а больше было таких, что вертелись при магнатских дворах, продавая магнату свои сабли и голоса насейников. Пышность магнатских дворов поражала иностранцев. Вокруг магната крутили шляхтичи, вокруг его жены шляхтинки. Каждый магнат стал полунезависимым князем. Управа на него не было. Это происходило уже хотя бы потому, что работа сеймиков и сейма была парализована и выливалась в пустую говорение. С 1652 года стал утверждаться обычай Либерум Вето. Достаточно было подать против вносимого предложения хотя бы один голос, и оно не проходило. Этот обычай продержался до конца XVIII века. И так магнат не подчинялся никому и делал, что хотел. А с него брали пример все, кто мог себе это позволить. Не следует думать, что все шляхтичи стали игрушкой магнатов. Не такая это была публика. Во-первых, какие-то шляхтские семьи, в том числе и те, где обедневший шляхтич сам работал в поле, сохранили экономическую самостоятельность. Во-вторых, польский гонор кое-чего стоил. Если шляхта или какая-то ее часть считала себя обиженной, она тут же объединялась в конфедерации. Это были временные объединения вооруженных шляхтичей, отстаивавших свою позицию силой. Случалось, что возникало одновременно две конфедерации, враждовавшие друг с другом, и их участники выясняли отношения в вооруженных схватках. Словом, господствовало кулачное право, право сильного. В Европе это было в рыцарские времена. Польша кулачное право восторжествовало в XVIII веке. Что это было плохо для евреев, ясно, но об этом мы еще поговорим. А пока укажу на одну деталь, важную для дальнейшего. В обстановке кулачного права магнаты, естественно, заводили свои вооруженные силы. Иногда в несколько тысяч человек. Так вот, на службе у магнатов в правобережной Украине, оставшейся в составе Речи Посполитой, состояли полки надворных казаков, то есть казаков украинских, находившихся на частной службе.